Глава 3. Хорошо, ответила Рапунцель Паскалю, пытаясь успокоиться. Ничего сложного. Я просто сделаю это. Я просто собираюсь сказать: "Матушка, есть кое-что, о чём я хочу тебя попросить". Голос Рапунцель ослабел, когда она добавила: "На 18-летие". Она почувствовала, как сжимается сердце. Может быть, я ещё не была готова выйти наружу. Паскаль взглянул на девушку и выпятил грудь, убеждая её быть смелее. Я знаю, Паскаль, сказала Рапунцель, оценив его поддержку. Ну, давай уже. Она подталкивала друга, чтобы он спрятался. Нельзя, чтобы она тебя увидела. Матушка Готэль не любила домашних питомцев. Паскаль кивнул и сменил окраску. Теперь он выглядел как камешек у камина. Матушка Готель крикнула снизу: "Рапунцель, я здесь не молодею". Рапунцель поспешила к окну. "Иду, матушка". Рапунцель зацепила волосы за балку, торчавшую снаружи над окном, и спустила их вниз. Когда матушка Готель сделала из них петлю и встала на неё, Рапунцель медленно подняла мать к окну башни. Нелёгкая работа. "Здравствуй, матушка", сказала Рапунцель едва дыша. "Рапунцель, и как тебе удаётся продилавать это каждый день? Ты же, наверное, ужасно устаёшь", произнесла матушка Готель, забираясь внутрь. "Ох, да нет, ерунда", жизнерадостно ответила Рапунцель. "Тогда я не понимаю, почему это занимает так много времени", извитильно сказала матушка Готель. добавляя самым милым голоском, на который была способна. О, я просто шучу. Ам, так вот, матушка начала Рапунцель. Но матушка Готель сразу же перебила её. О, Рапунцель, посмотри в зеркало. Знаешь, что я вижу? Матушка Готель приобняла девушку, стоявшую рядом. Я вижу сильную, уверенную, красивую молодую даму. Рапунцель растерялась и засмущалась, а потом поняла, что Готель говорила о своём собственном отражении. Рапунцель вздохнула и снова попыталась с ней заговорить. Так вот, матушка, Рапунцель запнулась. Ты же знаешь, завтра мне исполнится 18, и я хотела попросить то, что я действительно хочу на этот день рождения. На самом деле, я хочу этого уже несколько дней рождений. Матушка Готель нетерпеливо помотала головой. Ох, Рапунцель, перестань мямлить. Ты знаешь, как я не люблю, когда ты мямлишь. Бла-бла-бла. Это так раздражает. Рапунцель вздохнула. Паскаль махнул ей, чтобы она продолжала. Рапунцель кивнула и залпом выпалила: "Я хочу увидеть порящие огоньки". Матушка Готель столбенела. Рапунцель остолбенела тоже. "Я сделала это", думала она. "Я наконец-то попросила". "Что?" спросила Матушка Готель. "Ну", ответила Рапунцель, "я надеялась, что ты возьмёшь меня с собой". Чтобы посмотреть на парящие огоньки в этом году. "А ты, Миш, видо звёзды", сказала матушка Гот, или рассчитывая, что Рапунцель всё ещё довольно маленькая, и её можно обмануть. Рапунцель покачала головой. "Я не о них", ответила она с привкушением. "Я рисовала карту звёзд, и они всегда на одном месте, но эти не появляется каждый год в мой день рождения, матушка. И я не могу не думать, что они предназначены для меня. Я должна их увидеть, матушка, продолжала девушка. И не просто из окна, а своими глазами. Мне нужно узнать, что это такое. Матушка Готель пыталась сохранять спокойствие. Выйти наружу? переспросила она, собираясь с мыслями. Зачем же, Рапунцель? Ты же знаешь, почему мы живём здесь, в этой башне. Я знаю, ответила Рапунцель. По её спине попал залимурашки, пока матушка Готель рассказывала об ужасных, пугающих людях, бандитах и разбойниках, вооружённых до зубов. Матушка Готель продолжала, пока не уверилась, что Рапунцель поняла, что должна защищать свой дар. свои волшебные золотые волосы. После этого она решительно произнесла: "Рапунцель, даже и не думай снова просить меня о том, чтобы покинуть башню". "Да, матушка", потупившись, послушно ответила Рапунцель. "Ох, матушка Готель сменила тон и тепло обняла Рапунцель. "Я тебя очень люблю, моя дорогая. Я люблю тебя больше, Как всегда тихо, сказала Рапунцель. А я тебя ещё больше, прошептала матушка Готель, целуя Рапунцель в макушку и собираясь снова уйти. Рапунцель посмотрела в небо. Как она могла сомневаться в любви своей матери? Она перевела взгляд вниз и помахала матушке Готель, прежде чем та исчезла за стенами долины, в таинственном внешнем мире.